Горбовский увидел Женю Визаницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках. Мальчик жевал яблоко и во все глаза глядел на блестящего Перси Диксона. — Здравствуй, Леонид, — сказала она. — Здравствуй, Женечка, — сказал Горбовский. Маляев и Патрик отошли в сторону. «Какой ты худой!» — сказала она. «Всё такой же худой. И даже еще больше высох. А ты похорошела. Я не очень отрываю тебя. Да нет, все идет, как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас все таки не хватит места. Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят. Иногда мне кажется, что ему абсолютно все равно». «Ему очень не все равно», — сказал Горбовский. «Я разговаривал с ним. Я знаю, ему очень не все равно». «Но он ничего не может сделать. Все дети на радуге — это его дети. Он не может иначе». Она слабо махнула свободной рукой. «Я не знаю, что делать с Алёшкой», — сказала она. «Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был. Он привыкнет». «Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся, ему будет хорошо. Я даже не знаю, к кому обратиться. Все воспитатели хорошие. Ты же знаешь это, все одинаковы, а Лёшке будет хорошо. Ты меня не понимаешь, ведь его даже нет ни в каких списках». «И чего же тут страшного? Есть он в списках или нет, ни один ребенок не останется на радуге». «Списки только для того, чтобы не растерять детей. Хочешь, я пойду и скажу, чтобы его записали?» «Да», — сказала она. «Нет, подожди. Можно я поднимусь вместе с ним на корабль?» Горбовский печально покачал головой. «Женечка», — мягко сказал он. «Не надо. Не надо беспокоить детей». «Я никого не буду беспокоить. Я только хочу посмотреть, как ему там будет, кто будет рядом». Такие же ребятишки, веселые и добрые. Можно я поднимусь с ним? Не надо, Женечка. Надо, очень надо. Он не сможет один. Как он будет жить без меня? Ты ничего не понимаешь. Вы совершенно ничего не понимаете. Я буду делать все, что нужно. Любую работу. Я ведь все умею. Не будь таким бесчувственным. Женечка, посмотри вокруг. Это матери. Он не такой, как все. Он слабый, капризный, он привык к постоянному вниманию. Он не сможет без меня, не сможет, ведь я-то это знаю лучше всех. Неужели ты воспользуешься тем, что мне некому на тебя жаловаться? Неужели ты займешь место ребенка, который должен будет остаться здесь? Никто не останется, — сказала она страстно. Я уверена, что никто. Все поместятся. А мне ведь совсем не надо места. «Есть же у вас какие-нибудь машины и помещения, какие-нибудь камеры? Я должна быть с ним!» «Я ничего не могу сделать для тебя. Прости». «Можешь. Ты капитан. Ты все можешь. Ты же всегда был добрым человеком, Лёня». «Я и сейчас добрый. Ты себе представить не можешь, какой я добрый. Я не отойду от тебя», — сказала она и замолчала. «Хорошо», — сказал Горбовский. «Только давай сделаем так». «Сейчас я отведу в корабль Алёшку, осмотрю помещение и вернусь к тебе. Хорошо?» Она пристально глядела ему в глаза. «Ты не обманешь меня. Я знаю, я верю. Ты никогда никого не обманывал». «Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной. Давай, мальчика». Не отрывая глаз от его лица, она как во сне подтолкнула к нему Алёшку. — Иди, иди, Алик, — сказала она. — Иди с дядей Лёней. — Куда? — спросил мальчик. — В корабль, — сказал Горбовский, беря его за руку. — Куда же еще? Вот в этот корабль. Вон к тому дяде. Хочешь? — Хочу к тому дяде, — заявил мальчик. На мать он больше не смотрел. Они вместе подошли к трапу, по которому поднимались последние ребятишки. Горбовский сказал воспитателю. «Внесите в список. Алексей Матвеевич Визаницын». Воспитатель посмотрел на мальчика, затем на Горбовского и кивнул, записывая. Горбовский медленно поднялся по трапу, перетащил Алексея Матвеевича через высокий комингс, подняв за руку. «Это называется тамбур», — сказал он. Мальчик подергал руку, освободился и, подойдя вплотную к Перси Диксону, стал его рассматривать. Горбовский снял с плеча и поставил в угол картину сурда. «Что еще, подумал он. «Да». Он вернулся к люку и, высунувшись, принял от Маляева папку. «Спасибо», — сказал Маляев, улыбаясь. «Не забыли. Спокойной плазмы». Патрик тоже улыбался. Кивая, они попятились к толпе. Женя стояла под самым люком, и Горбовский помахал ей рукой. Потом он повернулся к Диксону. «Жарко — Жарко? — спросил он. — Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых — дети. — Освободите душевые, — сказал Горбовский. — Легко сказать. Диксон тяжело вздохнул и, скривившись, оттянул тесный воротник мундира. — Борода лезет под воротник, — пробормотал он. — Колется невыносимо, все тело зудит. — Дядя, — сказал мальчик Алёша, — а у тебя борода настоящая? «Можешь подергать, сказал Перси со вздохом и нагнулся. Мальчик подергал. Все равно не настоящее», — заявил он. Горбовский взял его за плечи, но Алёша вывернулся. «Не хочу с тобой», — сказал он. «Хочу с капитаном». «Вот и хорошо», — сказал Горбовский. «Перси, отведи его к воспитателю». Он шагнул к двери в коридор. «Не упадите в обморок», — сказал Диксон вслед. Горбовский откатил дверь. Да, такого в корабле еще не бывало. Виск, смех, свист, щебет, воркование, воинственные клики, стук, звон, топот, скрип металла о металл, мяукающие вопли младенцев, неповторимые запахи молока, меда, лекарств, разгоряченных детских тел, мыло, несмотря на кондиционирование, несмотря на непрерывную работу аварийных вентиляторов. Горбовский пошел по коридору, выбирая место, куда ступить, опасливо заглядывая в распахнутые двери, где прыгали, плясали, баюкали кукол, целились из ружей, набрасывали лосо, толклись в необразимой тесноте, сидели и ползали на откинутых койках, на столах, под столами, под койками, четыре десятка мальчиков и девочек в возрасте от двух до шести лет. Из каюты в каюту бегали озабоченные воспитатели. В кают-компании, из которой была выброшена почти вся мебель, молодые матери кормили и пеленали новорожденных, и тут же были ясли, пятеро ползунков, переговариваясь на птичьем языке, бродили на четвереньках в отгороженном углу. Горобовский представил себе все это в состоянии невесомости, зажмурился и прошел в рубку. Горобовский не узнал рубки. Здесь было пусто. Исчез громадный контроль-комбайн, занимавший треть помещения. Исчез пульт управления, исчезло кресло пилота-дублера, исчез пульт обзорного экрана, исчезло кресло перед вычислителем, а сам вычислитель, наполовину разобранный, блестел обнажившимися блок-схемами. Корабль перестал быть звездолетом. Он превратился в самоходную межпланетную баржу, сохранившую хороший ход, но годную только для перелетов по инерционным траекториям. Горбовский сунул руки в карманы. Диксон сопел у него над ухом. «Так-так», — сказал Горбовский. «А где Валькенштейн?» «Здесь». Валькенштейн высунулся из недр вычислителя. Он был мрачен и очень решителен. «Молодец, Марк». — сказал Горбовский. — И вы молодец, Перси. Спасибо. — Вы уже три раза спрашивали Пишта, — сказал Марк и снова скрылся в вычислителе. — Он у грузового люка. Горбовский пересёк рубку и вышел в грузовой отсек. Ему стало жутко. Здесь, в длинном и узком помещении, слабо освещенном двумя газосветными лампами, стояли плотно прижавшись друг к другу мальчики и девочки, школьники от первоклассников до старших классов. Они стояли молча, почти не шевелясь, только переступая с ноги на ногу и смотрели в распахнутый люк, где виднелось голубое небо, да плоская белая крыша далекого пагауза. Несколько секунд Горбовский, покусывая губу, смотрел на детей. — Первоклассников перевести в коридор, — сказал он, — второй и третий классы в рубку. Сейчас же. — И это еще не все, тихо сказал Диксон. — Десять человек застряли где-то на пути из детского. Впрочем, кажется, они погибли. Группа старшеклассников отказывается грузиться. И есть еще группа детей-аутсайдеров, которые только сейчас прибыли. Впрочем, сами увидите. «Вы всё-таки сделайте, как я сказал», — предложил Горбовский. «Первые три класса в коридор и в рубку, а сюда свет, экран, показывайте фильмы, исторические фильмы. Пусть смотрят, как бывало раньше. Действуйте, Перси. И ещё. Составьте из ребят цепочку до Валькенштейна. Пусть по конвейеру передают детали, это их немного займет.